Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем по смерти ее супруга все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было. Но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила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 Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе. Но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледнее, со сверкающими глазами процедила шепотом «Я вам этого никогда не забуду». На другой день она встретилась со своим другом, как ни в чем не бывало,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 Состояние огромное, правда, но действительно Варвара Петровна не совсем походила на красавицу. Это была высокая, желтая, кослявая женщина с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Все более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости. Плакал он довольно часто. По вечерам же, то есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и заметнее. Бог знает, как тут судить,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 неподвижно предраскрытым окном, приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, Губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом, и вдруг прошептала скороговоркой, «Я никогда вам этого не забуду». Когда Степан Трофимович уже десять лет спустя передавал мне эту грустную повесть шепотом, Заперев сначала двери, то клялся мне, что он до того остолбенел тогда на месте, что не слышал и не видел, как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее, и все пошло, как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли, что все это была одна галлюцинация предболезнью тем более, что в ту же ночь и вправду заболел на целых две недели, что, кстати, прекратило и свидание в беседке. Но, несмотря на мечту о галлюцинации, он каждый день всю свою жизнь как бы ждал продолжения и, так сказать, развязки этого события. Он не верил, что оно так и кончилось. А если так то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга. Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен. Длиннополый черный сюртук, почти доверху застегнутый, но щегольски сидевший. Мягкая шляпа, летом соломенная, с широкими полями, галстук белый батистовый с большим узлом и висячими концами, трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темно-рус, и волосы его только в последнее время начали немного сидеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой, но, по-моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в 53 года! Но по некоторому гражданскому кокетству он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы «На патриарха» или, еще вернее, на портрет поэта-кукольника, литографированный в 30-х годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду на лавке под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость с раскрытой книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу – что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем, это уж под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики, наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то, возьмет с собой в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль де Кока. Но, впрочем, это пустяки. В первые годы, или точнее... В первую половину пребывания у Варвары Петровны Степан Трофимович все еще промышлял о каком-то сочинении и каждый день серьезно собирался его писать. Но во вторую половину он, должно быть, и зады позабыл. Все чаще и чаще он говорил нам, кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот... Не работается. Ничего не делается. И опускал голову в ныне. Без сомнения, это -то и должно было придать ему еще большее величия в наших глазах, как страдальцу науки. Но самому ему хотелось чего-то другого. Забыли меня. Никому я не нужен, вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра – особенно владела им в самом конце 50-х годов. Варвара Петровна поняла, наконец-то, дело серьезное, да и не могла она перенести мысли о том, что друг ее забыт и не нужен, чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств. Но оказалось, что и Москва неудовлетворительно. Тогда было время особенное. Наступило что-то новое, очень уж не похожее на прежнюю тишину, и что-то очень уж странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи, факты были вообще известны более или менее, но очевидно было, что кроме фактов – явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и, главное, в чрезмерном количестве. А это-то и смущало. Никак невозможно было примениться и в точности узнать, что именно означали эти идеи. Варвара Петровна вследствие женского устройства натуры своей непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась была сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации. Все это ей доставлялось, но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма, отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович Торжественно приглашен был объяснить ей все эти идеи раз навсегда. Но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный. У него все сводилось на то, что он сам забыт и никому не нужен. Наконец, и о нем вспоминули.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 разом соскочила, и в нем загорелась мечта примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала, и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично, и, если возможно, войти в новую деятельность всецело